сознание возвращалось урывками. То мне чудился знакомый голос Ирги, то виделось звездное небо, то казалось, что я лежу в узком ящике на очень неровной и твердой поверхности. Наконец в моих мозгах забегали более-менее внятные мысли. Я потрясла головой и услышала. Очнулась. Это хорошо. Ирга? Усомнилась я. Он самый. Я открыла глаза, и в неясном лунном свете увидела склонившегося надо мной Иргу. «Вот так сюрприз! А где мы?» «В могиле!» «Ешкин кот! Я, конечно, хотела умереть с тобой в один день, но никак не думала, что это будет так скоро!» «Мы живы! Пока!» сообщил Ирга. «Слезь с меня, пожалуйста!» Я поёрзала и обнаружила, что лежу на ногах возлюбленного, Услышав, как он застонал, я живенько уползла в противоположный конец могилы и сжалась там в комочек. Ситуация нравилась мне все меньше и меньше. Щелкнув пальцами, я зажгла огонек, и он послушно подлетел к некроманту. Рассмотрев, во что превратился парень, я ойкнула. Огонек погас, но я на всякий случай закрыла глаза, чтобы больше этого не видеть. «Что? Красавец?» — хрипло спросил Ирга. «Кто это с тобой сделал?» — спросила я. Лицо возлюбленного превратилось в месиво. Сломанный нос свернут на бок. Под глазами огромные темные круги синяков, губы разбиты, все лицо в крови. Руки скрещены на груди, левая осторожно боюкает правую с переломанными пальцами. Судя по всему, и ребрам, и ногам Ирги тоже досталось. «Полагаю, тот...» кто тебя сюда кинул. — Ничего, — бодро сказала я, щипая себя за руку, чтобы еще раз не закричать. Сейчас я отсюда вылезу, у меня же ничего не сломано. — Не вылезешь, — спокойно сказал Ирга. Яма сверху накрыта защитным пологом, который никого не пропускает. Надежнее, чем крышкой. — Нас убьют, — поинтересовалась я. — Не хочется тебя расстраивать, но, скорее всего, да. Но чуть попозже. Убивать некроманта ночью до такой глупости Ллойд еще не дошел. «Я-то не некромант. Меня можно когда угодно убить!» Пробормотала я и завыла, колотясь головой о стенку могилы. Ирга молчал. «Ладно», — вскоре спокойно сказала я, вытряхивая из волос землю. «Тебе же больно, наверное». «Наверное», — сказал некромант. «На самом деле не так сильно, как в начале. Я пытаюсь исцелиться, ночь же моя стихия. Вот только колдовать полноценно я не смогу. Они мне пальцы на обеих руках сломали». «Кто они?» – спросила я, но тут же сама себе ответила. «Стоп! С ними потом разберемся». Я со всей силы укусила себя за тыльную сторону ладони, пока не почувствовала, как рот наполнился кровью. Боль прогнала остатки истерики – Я сплюнула кровь и пробурчала. «Гадость какая! Как ее вампиры пьют!» Ирга фыркнул. «А ты не фыркай!» – сказала я. «Выберемся отсюда, я тебя сама убью! С особой жестокостью!» Я быстренько наложила на возлюбленного обезболивающее заклятия и почувствовала, как быстро у меня заканчивается магическая энергия. «Да!» – ответил Ирга на мой невысказанный вопрос. Этот полок при попытке использовать магию выпивает энергию, поэтому колдовать можно только по мелочи. «Очень хорошо», – пробормотала я, – «просто замечательно. Нет, я была не права. Когда мы отсюда выберемся, я не только убью тебя с особой жестокостью, я еще и на твоей могиле станцую, голой, а ты этого уже не увидишь, вот и мучайся». Эй! «Ирон-то!» крикнули сверху. Мы подняли головы. В яму заглядывал тот парень, который так любезно помог мне выйти из палатки, где был турнир. «Как тебе мой подарочек?» — спросил он. «Спасибо, Ллойд», — ответил Ирга. «Очень даже приятный». «Если не согласишься на наши требования, ты знаешь, что мы с ней сделаем?» «Догадываюсь». «А можно и мне рассказать?» – спросила я. – Речь ведь идет обо мне? – Скорее всего, под утро мы начнем отрезать от тебя по кусочку. – любезно ответили мне. – А может быть, вы меня отпустите? – без особой надежды спросила я. я – Я-то тут ни при чем. И вообще, я своего соседа помогили первый раз вижу. – Эронта? – спросил лойд Твоя девушка что, дура? – Нет. – сказал Ирга, немного подумав. Но пауза перед ответом мне совершенно не понравилась. «В общем, счастливо оставаться, голубки! Подумай хорошенько, иронта У тебя осталось немного времени!» «Так», — сказала я, — «что я пропустила? Давай рассказывай, а то я тебя отсюда не вытащу!» «Это лойд сказал Ирга, — возлюбленный моей сестры Элисы. «Ничего себе! Ты ей так надоел!» Что она решила от тебя избавиться? Нет. Все дело в наследстве. Эта дурочка без ума от Лойда. И в прошлом году было решено ее отправить учиться сюда в надежде на то, что она его забудет. А, это от него она была беременна? Не была она беременна. Ты думаешь, я бы позволил себе убить ребенка моей сестры, даже если он размером с фасолину? Нет. Это были очень умело наведенные чары. Ллойд думал, что отец сдастся и выдаст Иллису замуж. А вместо этого он отправил ее ко мне. Я выяснил, в чем дело, немного вправил сестре мозги и думал, что на этом все закончилось. А почему Ллойд не приехал за ней? Потому что он по некоторым причинам не мог надолго покидать Рариторский округ. Поэтому ты поехал туда писать свою диссертацию, догадалась я. Вовсе нет. Меня давно приглашали, а я колебался. Но когда всплыла эта история с Элисой, то принял решение поехать. И мы целый год с Лойдом следили друг за другом. А откуда он узнал обо мне? Ты единственная девушка, которая жила у меня несколько дней. А остальные что, жили меньше? А остальных не было. Мне было очень приятно это услышать, но я решила не расслабляться. «Что за наследство?» «Моя мама из очень древнего магического рода. И я, как единственный ее потомок мужского рода, получил во владение довольно большое количество ценных и уникальных артефактов. Помнишь, я тебе когда-то об этом говорил? Часть артефактов я подарил тебе. Например, те сережки, которые ты вплавила в шпильку. Судя по твоей прическе, ее украли?» «Нет», — похвасталась я. Я ее дома оставила. Мне предстоял турнир, и я побоялась, что она меня поранит. «Что за турнир?» – удивился Ирга. «Потом расскажу», – отмахнулась я. «Все равно дело не выгорело». «Лойду очень хочется заполучить эти артефакты, поэтому он и строил глазки Элисе, а теперь решил принять кардинальные меры. Если он меня убьет, Элися станет моей наследницей». Но, с другой стороны, он боится, что я спрятал артефакты. Вот и пошел на решительные действия. Схватил тебя в надежде на то, что угроза мучений любимой заставит меня разговориться». «Заставит?» «Заставит». «Ну уж нет!» – сказала я. «Все твои сокровища должны достаться мне, как законной супруге. Надо отсюда выбираться». «Что только люди не сделают ради денег!» Иронично сказал Ирга. «Даже собственную жизнь спасут!» «Молчи и не мешай мне думать!» Сказала я, осторожно вытирая кровь, выступившую из лопнувшей губы Ирги. «Копи силы!» Я села и задумалась. «Как вылезти отсюда, если выход надежно закрыт магическим щитом, а ни одного инструмента для его ликвидации у меня нет?» Чтобы привести разбегающиеся мысли в порядок, Я осторожно постучала головой о стенку могилы. «Думай, Ола, думай! Тебе еще этого горе-богача из могилы вытаскивать, если хочешь стать обладательницей его сокровищ. Стоп! Если я хочу стать его женой, то...» «Что у меня на пальце?» «Маленькое золотое колечко!» «Колечко-артефакт!» Я попыталась снять кольцо с пальца, но почти за год оно там так хорошо угнездилось, что сниматься категорически не хотела. Я засунула палец в рот, пытаясь снять его так. Ирга с некоторой опаской следил за моими действиями. Я вцепилась зубами в неподдающийся ободок и тянула изо всех сил. «Что ты делаешь?» – не выдержал некромант. «Не мешай!» – промычала я. «Есть!» «Что ты делаешь?» «Нас спасаю! Придется тебе немного потерпеть!» Кольцо, как и любой артефакт, накопило в себе энергию. Раз уж я не могу пользоваться силой, придется довериться металлу. Я быстро чертила на стенках схему, стараясь свести потери энергии к минимуму. При этом я периодически задевала Иргу, который скрипел зубами от боли, но молчал. «Есть!» – сказала я, вытирая пот. «Счета больше нет. Вопрос следующий. Где мы?» «На кладбище!» Сказал некромант. Ха-ха, я в курсе, на каком именно кладбище. Откуда я знаю? Ты же некромант. Ты должен в лицо знать каждое кладбище. Извини, милая, но я очень редко смотрю на кладбище, так сказать, изнутри. Давай думать логически. Раз это яма для могилы, значит, на этом кладбище хоронят. Значит, это не старое кладбище. Понял мою мысль Ирга. К тому же тебя забрали с ярмарки. Значит, это недалеко оттуда. Не будут же Ллойд и компания тащить твое тело через весь город. Ага, это склепинское кладбище. Чудно, сказала я, лепя магического вестника. Надеюсь, Отто нас найдет. Иначе я тебя сама из могилы не вытащу. Очень уж ты тяжелый. Кожа да кости, сказал Ирга. Весишь ты все равно больше мешка с сахаром. «А ты таскала мешки с сахаром?» «Приходилось», — сказала я с ностальгией, вспоминая время нашего с Отто алкогольного предприятия. «Не знал, что ты такая сильная», — сказал некромант. «Я не сильная, я жадная. Не хотелось никого нанимать, а вдруг бы сахар подъели? Вот мы сами с Отто мешки таскали. Я не стала упоминать, что мы таскали, ограничилась для меня одним мешком, после которого я улеглась на кровать и стала изображать из себя принцессу при смерти. «Ну, не скучай», – сказала я и попыталась вылезти из могилы. Это оказалось не так легко, как я думала. Высоко, края осыпаются. Жаль, что в свои пробежке я не включила подтягивания. Тот поневоле посочувствуешь мертвецам, поднятым жестокими некромантами. Для них, конечно, потеря одного-двух сломанных ногтей и пустяк – Но все равно вылезать тяжело. Подсадить? Сиди уже, инвалид. Все не так плохо, сказал Ирга. Я очень быстро восстанавливаюсь. Регенерируешь? Слушай, а может ты уже нежить? Испугалась я. Не нежить. Просто я уроки целительной магии не прогуливал. Я тоже не прогуливала, пробурчала я. Я просто на них спала. Я подумала немного и стала снимать мешающую мне юбку. На лице Ирги, несмотря на раны, было написано блаженство. Зажав юбку в зубах, я опять полезла наверх. На этот раз попытка вышла удачной. Я полежала немного на холодной земле, слушая далекие звуки веселья на ярмарке и поглаживая содранные локти и колени, и решила двигаться за помощью.